Глава 6: Наши любимые напитки. Напитки у людей играют двоякую роль. С одной стороны, утолить жажду и получить удовольствие, а с другой — это возможность пообщаться за чашечкой или стаканчиком любимого напитка. Чаще всего мы пьем напитки, содержащие кофеин, а в некоторых случаях алкоголь. Что происходит при этом в организме? Чай, кофе и какао. И чай, и кофе, а также кола, какао, горячий шоколад и так далее — кофеин, содержащий напитки. Бесспорный лидер среди них — кофе. Одна его условная чашка содержит от 90 до 115 мг кофеина, при этом размеры самой чашки могут отличаться в разы. Больше всего кофеина в процентном соотношении в эспрессо, а ведь чашечка совсем небольшая. Американо же — простой или двойной эспрессо, разбавленный водой. Понятно, что от воды содержание кофеина не уменьшилось, зато распитие кофе растянулось на долгое время. Да и кофе с собой удобнее взять в стакане побольше, иначе он остынет быстрее, чем мы добежим до машины. Кофе из зерен сорта Арабика содержит в половину меньше кофеина, чем кофе из Робусты. В 2011 году ученые из одного из университетов Шотландии заглянули в 20 городских кофеин на стандартный эспрессо, после чего исследовали содержимое чашек и стаканчиков с помощью метода жидкостной хроматографии высокого давления. Оказалось, что чашка чашки рознь. Содержание кофеина в стандартном эспрессо составляло от 50 до 300 мг на чашку. Разница в 6 раз. В качестве одной из возможных причин заметной разницы ученые назвали разбавление более ароматной, но дорогой арабики, дешевой робустой. В чашке хорошего чая от 20 до 65 мг кофеина. В зеленых сортах содержание выше, чем в черных. Из черных чаев наибольшей концентрацией кофеина отличается прессованный пуэр, который по количеству активных веществ приближается к зеленым чаям. Травяной чай мате содержит от 30 до 40 мг кофеина на чашку. Чем дольше тянется процесс заварки, тем больше кофеина переходит из листьев в раствор. В стакане какао от 2 до 20 мг кофеина, причем процент зависит от качества бодрящего напитка. Чем больше в нем натуральных какао-бобов, тем выше и содержание кофеина. Та же история и с горячим, и с плиточным шоколадом. В 100 граммах горького шоколада 70-90 мг кофеина. Молочный стимулирует не так сильно. В нем нас ожидает от 5 до 60 мг на плитку. В кружке горячего шоколада примерно столько же кофеина, сколько и в плитке молочного. В баночках Кока-Колы, Пепси и многих других подобных напитков по 30-40 мг кофеина. Еще больше его в энергетиках. 30-90 мг на банку. Продукты с надписью «без кофеина» не совсем от него свободны. 1-2% кофеина все равно остаются. Для декофеинизирования необжаренные зеленые зерна обрабатывают паром, а затем ненадолго или надолго обмакивают в химический раствор, который экстрагирует кофеин. И так 8-12 раз. Конечно, убрать его, сохранив другие полезные вещества, а также натуральные ароматизаторы, не так-то легко поэтому вкусовые качества кофе в процессе декофеинизирования не могут не пострадать. Но недавно у любителей кофе без кофеина появилась надежда. В Эфиопии были обнаружены три дерева сорта арабика, зерна с которых содержат очень немного кофеина и не требуют длительной обработки. Исследования показали, что у этих растений ген синтетаза кофеина содержит мутацию, поэтому в зернах вместо кофеина накапливается его метаболический предшественник — теобрамин. Используя эти деревья в качестве исходного материала, кофейные магнаты планируют вскоре вывести для нас природный бескофеиновый сорт. Интерес к природному бескофеиновому кофе, которого пока нет на рынке, настолько велик, что Бразилия уже запатентовала для него торговое название — Декофито. Кофеин как психостимулятор. Триметилксантин, производная пуриновых нуклеотидов, да-да, кофеин в чем то близок к одному из компонентов ДНК, ДЭЦИ — это 100 миллиграммов — одна десятая грамма, а диурез — выделение мочи. Разберемся по порядку. По своим фармакологическим свойствам кофеин относится к психостимуляторам, группе психотропных препаратов, повышающих умственную и физическую работоспособность и улучшающих способность к восприятию внешних раздражителей, обостряют зрение, слух и другое, ускоряют ответные реакции. Эти препараты повышают настроение, снимают усталость, взбадривают и временно снижают потребность во сне. Казалось бы, отличная штука. Да вот беда. К той же группе, кроме кофеина, относятся и другие вещества, вызывающие сильнейшие привыкания. Конечно, кофеин не так силен, но все же об этом следует помнить. Чтобы узнать, есть ли у вас зависимость от кофеина, нужно на какое-то время отказаться от кофе и других кофеинсодержащих напитков. При наличии зависимости появятся такие симптомы, как ухудшение настроения, головная боль, сонливость и раздражительность. Помните, привыкание к кофе приводит к снижению пробуждающих эффектов от этого напитка, поэтому вам требуется все большая доза. Чем больше доза, тем сильнее зависимости, тем труднее отказаться от кофе. В малых дозах, чашечка или две, кофеин оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему. Ускоряется сердцебиение, поднимается кровяное давление. За счёт высвобождения дофамина примерно на 40 минут слегка улучшается настроение. Но через 3-6 часов действие кофеина проходит. Мы становимся вялыми. Трудоспособность снижается, накапливается усталость. Частое употребление кофеина в больших дозах более 1 грамма в день вызывает истощение ресурсов нервной системы, а в дозах от 10 граммов и выше, от 80 до 100 чашек кофе за ограниченный промежуток времени, примерно сутки, смерть. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов установило, что ежедневная доза кофеина для взрослых не должна превышать 400 мг в день. Российские регулирующие органы более строгие предписывают, что в сутки следует потреблять не более 150-300 мг кофеина. В среднем выходит никак не больше трёх чашек кофе или раза в два больше чая. При выходе за эти пределы могут появиться симптомы передозировки сердцебиение, общее возбуждение, бессонница. В клетках под действием кофеина накапливается циклический аденозин монофосфат, который помогает худеть, мобилизуя запасенный нами жир, что позволяет организму растянуть запасы гликогена на более долгое время, а значит увеличить продолжительность тренировки или отложить поход к холодильнику. В результате мы теряем в весе немного больше, чем в отсутствии кофеиновой стимуляции. Но это еще не все. Помните, мы вскользь отметили, что кофеин похож на один из компонентов ДНК. Этот компонент называется аденозин, и он составляет основу одного из четырех нуклеотидов, обозначенного буквой «А». Аденозин связывается со специфическими пуриновыми или аденозиновыми рецепторами и затормаживает мозговую деятельность. Так вот, наш друг кофеин настолько похож на аденозин, что прицепляется к тем же рецепторам и блокирует насиженные им места. Тормозу не за что зацепиться, и замещение аденозина кофеином приводит к пробуждению центральной нервной системы. Однако мозг от природы ленивый орган, его так просто не обманешь. У кофеманов на клетках появляются новые дополнительные рецепторы для аденозина, и действия кофеина постепенно сходит на нет. А если кофемашина неожиданно поломалась, аденозин, которому теперь не с кем конкурировать, в мозге кофемана занимает все доступные рецепторы, в том числе дополнительные, и сильно тормозит его. В результате кофеман чувствует утомление, сонливость, депрессию или кофейную ломку, к счастью, не такую опасную, как при употреблении психотробных препаратов. Да и проходит она довольно быстро, за несколько дней. Число рецепторов для аденозина постепенно опять снижается до нормы, и организм снова готов ответить на кофейную стимуляцию. Кофеин исчезнет. Как и другие вещества с лекарствоподобным действием, чужеродные для нашего организма, кофеин метаболизируется ферментами печени, называемыми цитохромами, и часто сокращаемыми до цип. У людей встречаются разные варианты этих ферментов, быстрые, медленные и обычные. Как и любой другой ген, каждый цип представлен в наших клетках в двух экземплярах от папы и от мамы. Таким образом, для нестандартных цитохромов возможны три варианта. Быстрый-быстрый, и -быстрый, медленный-медленный и комбинация быстрой медленный которая в среднем дает стандартный метаболизм. Гораздо чаще встречаются комбинации медленный-стандартный и быстрый-стандартный, и, конечно, стандартный-стандартный. За метаболизм кофеина отвечает цитохрон ЦИП-1А2. Говоря по-простому, этот фермент выводит кофеин, расщепляя его до неактивных производных. Так вот, активность ЦИП-1,2А у людей может различаться в 10-200 раз. Люди с комбинацией ЦИП-1,2А генов «медленный-медленный» удерживают кофеин в организме долго-предолго, и им никак нельзя злоупотреблять кофеин, содержащими напитками. Именно в этой группе людей употребление кофе повышает сердечные риски. С другой стороны, примерно 10% популяции составляют быстрые метаболизаторы кофеина, которым и 400 мг в день нипочём. На самом деле, на подходе к кофемашине ситуация становится еще более запутанной. Дело в том, что скорость производства ферментов цитохромов клетками может меняться в зависимости от количества чужеродных для нашего организма веществ, поступающих извне, в том числе различных лекарственных средств и БАДов. Сеть этих взаимодействий настолько сложна, что лучшим способом определения индивидуальной переносимости кофе остается эксперимент «выпейте чашку и прислушайтесь к себе». А надо ли еще? Курение табака, употребление в пище жареного мяса с хрустящей корочкой из токсичных полиароматических углеводородов, а также кофемания в размере от 3 чашек в день и выше ускоряют разрушение и выведение кофеина. Хронический гепатит усиливает кофейный метаболизм, а вот цироз, увы, снижает. Замедлит выведение кофеина стаканчик грейпфрутового сока, имбирь и разные виды капусты. По конечному результату скорости выведения кофеина, непосредственно измеренной в лабораторных экспериментах, азиаты и африканцы проигрывают по сравнению с европейцами, а женщины — по сравнению с мужчинами. Еще более снижается скорость выведения кофеина при приёме гормональных противозачаточных средств и во время беременности. На последнее надо обратить особое внимание. Кофеин отлично проникает через плацентарный барьер. Исследования потребления кофеина беременными вообще рассказали немало интересного. Так, в Норвегии была собрана информация о диете почти 60 тысяч будущих матерей, а также об их новорождённых детях. Оказалось, что на каждые 100 мг кофеина в день вес плода при рождении снижается на 20 граммов, и на 5 часов откладываются роды. Авторы исследования удивились. Более ранние работы указывали на связи потребления кофеина с преждевременными родами, а не с весом плода. Такой вывод хорошо согласовывался с неоднократными сообщениями о более чем вдвое повышенной частоте спонтанных выкидышей у беременных кофеманок, потребляющих более 200 мг кофеина в день. Казалось бы, ужас. Однако, как это нередко бывает в науке, более внимательный взгляд на проблему выявил удивительный факт. Оказалось, беременные здоровым плодом, как правило, страдают либо ранним токсикозом, либо, по крайней мере, физиологическим отвращением к интенсивным запахам и вкусам. Так что здоровая беременность сама по себе склоняет будущих мам к снижению доз кофе и чая. Нездоровые же, когда плод развивается недостаточно быстро или неправильно, не может так сильно повлиять на состояние матери, поэтому женщины и не чувствуют внутреннюю потребность в отказе от кофеин продуктов. При этом никаких подозрений о неименуемом выкидыше ни у этих женщин, ни у медиков не возникает, а вину привычно списывают на кофеин. Кофеин и сон. «Не пей кофе, чай, после ужина ночи не уснешь, говорили нам мама и бабушка. И были абсолютно правы. Кофеин мешает заснуть. Из организма человека он выводится довольно долго, период его полувведения в среднем составляет 6 часов. Это значит, что если вы выпили две чашки кофе, содержащих примерно 200 мг кофеина, в полдень, то к 6 часам вечера кофеина в организме останется чашка, а к полуночи — полчашки. 50 мг. Дадут ли они вам спокойно уснуть? Это зависит от особенностей вашего организма. Сон чрезвычайно важен, однако иногда с ним приходится бороться. Людям, работающим в ночную смену, умеренное потребление кофеина может помочь придерживаться активного режима. Также есть данные, что он способен улучшить концентрацию внимания и сократить число производственных травм. Однако это не значит, что работникам ночных смен нужно употреблять больше кофеина, чем трудящимся в дневную смену. Нарушение сна и режима – одна из частых проблем, с которыми приходится сталкиваться имеющим сменный график работы специалистам. Умеренность в употреблении алкоголя и кофеина во время бодрствования, качественный отдых помогут своевременно восстановить организм. Однако в среднем худшие показатели здоровья людей, работающих в ночные смены, остаются фактом. Именно поэтому важно уделять физической активности, питанию и гигиене сна особое внимание. Полифенолы кофе. И кофе, и чай — сложнейшие смеси многочисленных биоактивных веществ, количество и состав которых сильно зависит от места происхождения и качества напитков. О чайных и кофейных полифенолах и прочих антиоксидантах слышали многие, мы о них тоже расскажем. Но для начала отделим агнцев от зловредных козлищ, которые тоже прячутся и в кофе, и в чае. Перед вами на столике «Ароматная чашечка». И вот она уже в руке, и вот первый небесный глоток. Чувствуете едкую кислинку? Кофе содержит так называемые хлорогеновые кислоты. Пик действия кофеина — 45 минут после употребления. Дальше его действие постепенно ослабевает в течение 4-6 часов. Несмотря на миф о том, что кофе и чай обезвоживают нас, каждая чашка имеет значение для общего потребления жидкости. Просто снижается мочегонный эффект. В рамках исследования EPIC European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, включающего 521 330 человек, посмотрели связь с кофе. 3-4 чашки в день могут снизить риск таких заболеваний, как болезнь сердца, рак, диабет второго типа, неалкогольная жировая болезнь печени, в связи с чем кофе заслужил рекомендацию British Liver Trust, фиброз и цирроз. Вдобавок кофе снижает общий риск ранней смерти, ЭПИК-2017. Хорошая новость в том, что кофе без кофеина связан с теми же преимуществами с точки зрения снижения риска заболеваний. Плохо от кофеинового кофе? Пейте хороший до кофеиновый. Кофе содержит много антиоксидантов, таких как полифенолы и гидроциновые кислоты, что, помимо всего прочего, положительно сказывается на росте численности хороших бактерий в кишечнике. Наиболее опасен для голодного желудка растворимый кофе. Что порошковый, что гранулированный. Неполезная и кофейная гуща, ее лучше отфильтровать. Чай на пустой желудок тоже нехорош. Но не из-за повышенной кислотности, а из-за дубильных веществ танинов. Это еще древние китайцы заметили. Они считали, что чай, хоть он и пьется горячим, относится к охлаждающим напиткам, и говорили, холодная природа чая, проникая внутрь, может охладить селезёнку и желудок. Кофе и чай, кстати, возбуждают аппетит, поэтому если вы решили начать день с хорошего завтрака, самое время выпить кофе. По той же причине лучше отказаться от него вечером. Чрезмерный аппетит и проблемы с засыпанием в это время суток нам ни к чему. Чаем и кофе обычно не рекомендуют запивать лекарства из-за мочегонного эффекта, а также добавки кальция и железа из-за снижения процентов всасываемости. Современный кофе в капсулах сегодня может ничем не уступать по качеству молотому кофе в зернах. Но опять же, гурманы и любители кофе из турки, например, мама одного из авторов этой аудиокниги, могут с этим поспорить. Хлорогеновые кислоты и другие полифенолы. «Спасители в шкуре волка». Главный биологически активный компонент кофе — хлорогеновые кислоты. Они относятся к полифенолам, которые обладают неспецифическим антиоксидантным действием. Слово «неспецифическим» означает, что эти вещества взаимодействуют с чем попало, а не с чем-то конкретным. Попадаются же им на пути в основном так называемые «свободные радикалы». Если их слишком много, они повреждают белки, и жиры, нуклеотиды и другие ценные молекулы наших клеток. Не вдаваясь в подробности, скажем, после встречи с полифенолом свободный радикал оказывается нейтрализованным. Отсюда и вытекает основная важность полифенолов, в частности, хлорогеновых кислот для организма. Полифенолы бывают разными, мы еще поговорим о них позже. Недобрым словом, помянутые выше хлорогеновые кислоты тоже полифенолы, причем отличные. Эти трудяги не только обладают выдающимися антиоксидантными свойствами, но и подавляют размножение вирусов, бактерий и даже грибков, снижают уровень сахара и холестерина в крови, защищают печень и предохраняют от рака. Так что если кофе вызывает у вас изжогу или другие неприятные симптомы вроде головной боли, тошноты, проблем со сном, ищите хлорогеновые кислоты в тех продуктах, где они разбавлены разнообразными пищевыми наполнителями. В семенах подсолнечника, артишоках, какао, листьях черники, корницы цикория, клюкве. Также помните, что хлорогеновые кислоты только одна из полифенольных групп. Ягоды, зеленые овощи и чайные напитки восполнят антиоксиданты, недополученные от кофе. Но вернемся к хлорогеновым кислотам. Как и другие полифенолы, они разрушаются под действием высокой температуры, и чем сильнее обжарка, тем менее полезен напиток. Больше всего хлорогеновых кислот в зеленых зернах аж до 10% по весу. Именно поэтому экстракт зеленого кофе полезен. Однако перерыв в кучу научной литературы мы так и не нашли убедительных доказательств широко разрекламированного жиросжигающего эффекта зеленых кофе-бобов. Знаменитая статья 2012 года, в которой ученые Университета города Скрентона в Пенсильвании описали чудеса похудения от экстракта зеленых зерен, оказалась отозвана. Зато мы нашли результаты исследования, где сравнение гипертоников, употреблявших чёрный и зелёный кофе, показало, что зелёный кофе снижает артериальное давление и уровень гормона стресса, кортизола. Правда, когда мы заглянули в раздел «Материалы и методы», самые важные для понимания любого исследования, оказалось, что авторы сравнили отличный бренд 100% зеленой арабики с ничем не примечательной кофейной смесью из третьей разрядной сети. Однако два клинических исследования по всем правилам, проведенных в стенах Национального института здоровья США, неожиданно прояснили картину. Учёные давали здоровым добровольцам-мужчинам два вида кофе с одинаковой крепостью, но в три с половиной раза отличавшихся содержанием хлорогеновых кислот, а также пилюли с чистыми хлорогеновыми кислотами без кофеина. Оказалось, что и после кофе, и после бескофеиновой полифенольной таблетки содержание хлорогеновых кислот в крови увеличивается. В каждом из случаев на хроматограмме были четко видны два пика максимума через час и через 5 часов после приема стакана кофе или препарата. Чем больше хлорогеновых кислот попало в организм, тем выше были пики. У добровольцев также измеряли различные показатели состояния кровяного русла. Так вот, один из самых важных показателей — способность сосуда расширяться при увеличении давления и таким образом мягко его регулировать — менялся в лучшую сторону точно в соответствии с концентрацией хлорогеновых кислот. Другими словами, лабораторные исследования здоровых людей показали, эти кислоты предотвращают развитие атеросклероза прямо пропорционально их количеству поступающему в организм. В зелёном кофе их больше, чем в черном, значит, зеленый полезнее. И точка. Катехины, теофлавины и прочие в чашке чаины. Чай, в отличие от кофе, содержит не хлорогеновые кислоты, а катехины. Органические вещества из группы флавоноидов, которые тоже принадлежат к полифенолам. Как и их собратья, хлорогеновые кислоты, катехины — прекрасные антиоксиданты. Количество катехинов снижается с потемнением чая. Больше всего их в белом чае, немного меньше — в зеленом, затем в черном и, наконец, имеются они и в темном шоколаде. В одной чашке чая растворено от 10 до 40 миллиграммов катехинов. Вообще говоря, катехины в съедобных растениях — не редкость. Особенно богаты ими яркие плоды и ягоды. Яблоки, абрикосы, персики, сливы, вишни, клубника и земляника, смородина, малина. Немало катехинов и в шпинате, и в брокколи, поэтому овощные и фруктовые соки обладают антиоксидантными свойствами. Главный чайный катехин — танин, хоть и не самый сильный. А вот эпигалокатехин и эпигалокатехин-3-галат — просто удальцы Они в 25-100 раз более сильные антиоксиданты, чем витамины С и Е. Различным экспериментам по выявлению пользы от катейхинов зелёного чая посвящены тысячи научных статей, большинство из которых написаны, кем бы вы думали, китайскими и японскими учеными. Они показали, что чай хорош прям-таки для всего. Ни одна болезнь не укрылась от дотошных исследователей. В целом ряде работ, например, продемонстрировано, что регулярное поступление катехинов с пищей продлевает жизнь различным лабораторным животным — мышам, мухам, дрозофилам и червям. Правда, на каждую сотню статей, где обоснована польза от чая, имеется несколько утверждающих, что реального эффекта в лонгитюдных исследованиях крупных групп людей, а не крыс, Нет. Больше всего копий зеленочайными учеными поломано на поле борьбы за всеобщее похудение. Мнения по поводу уже разжигающих эффектов зеленого чая расходятся. Внимательное чтение статей позволило раскопать причину. Похоже, для некоторых граждан этот напиток весьма эффективен в плане борьбы с килограммами, но вот большинство, к сожалению, не спасает. Оказалось, что эффективность зеленого чая напрямую зависит от степени привыкания к кофеину. Если бескофеиновая дама вдруг начнет пить зеленый чай ведрами, ее объемы вполне могут уменьшиться, как по волшебству. А вот если мы просто добавим зеленый чай к уже имеющейся кофеиновой нагрузке от черного чая, кофе и шоколада, эффекта не будет. У статистиков все как в аптеке. Сравнив результаты многочисленных экспериментов, они почитали: Одна чашка зеленого чая, 253 мг катехинов плюс 30 мг кофеина, сжигает 5,7 г запасённого жира. А если мы регулярно хлещем по 5-6 чашек в день, скорее всего, наш организм давно учел поступающий жиросжигатель и потому нашептывает нам на ушко «Скушай булочку с маслицем, можно». Некоторые свойства чайных катехинов проявляются только если те поступают в организм вместе с какими-то другими веществами, тоже чайными. На практике это означает, что в составе натурального чая катехины работают лучше, чем в виде очищенных биодобавок. Например, сочетание катехинов с теофлавинами, особенно в составе черного чая, нарушает переваривание углеводов. Из пирожного, обильно запитого чаем, в наши клетки попадает примерно 70-75% сахара. Остальное волшебным образом выводится, так и не всосавшись. Кстати, чай мешает и другим веществам. Практически любое лекарство, запитое им, будет действовать не так сильно. По этой причине лекарства чаще всего рекомендуют запивать именно водой и в некоторых случаях выдерживать временной интервал до и после приема пищи. Тианин. Странная чайная аминокислота, вызывающая общее расслабление, но не сонливость. Она помогает катехинам чая оптимизировать работу мозга. По этой причине считается, что пожилые чаевники отлично соображают и в старости, особенно по сравнению с теми, кто чая не пьет. Надо сказать, что, прочитав столько хорошего про зеленый чай, мы не должны позабыть и про черный. Он тоже полезен, хоть катехинов в нем и поменьше. Но зато оксалатов тоже немного, а они вредны для тех, кто склонен к образованию в почках аксалатных камней. Более того, сравнительные исследования чайных привычек у разных народов показали — чёрные чаевники в день выпивают намного больше напитка, чем зеленые, а значит, берут количество. Ажиотаж вокруг зеленого чая — просто мода, созданная самими учеными. На заре чайных исследований они ухватились за зеленый чай просто потому, что с чего-то надо было начать. Почитали древних китайцев, которым испытывали большой пиетет, а там все про зеленый. Черный, точнее красный. В Китае в те времена был редкостью. Потом выделили катехины и назвали их катехинами зеленого чая. А дальше пошло по нарастающей. Исследования делались с оглядкой на метров — Такая уж сложилась традиция. Но в сущности важна не степень ферментации, а качество продукта в целом. В общем, плюс-минус туда-сюда. Оба чая хороши. Выбирай на вкус. Поучительная история попрания и реабилитации кофе. Как понять, вредит ли какой-то продукт здоровью или помогает? Лучший ответ на вопрос — клинические испытания, по возможности крупные. Тысячи людей. Рандомизированные, когда испытуемые попадают в ту или иную группу в соответствии с цифрой 1 или 0, выпавшей на генераторе случайных чисел. Слепые, люди не знают, в контрольную или экспериментальную группу они отнесены. Двойные слепые — Врач, проводящий испытания, тоже не знает, дает он больному пилюлю с лекарством или пустышку. Или последняя новинка гонки научных вооружений. Тройные слепые, когда и статистик не знает, какие именно циферки ему подсунули. Конечно, так называемые ранние исследования часто страдали теми или иными изъянами. Важна и цена вопроса. Крупные клинические испытания очень дороги, поэтому доступные средства в основном направляют на изучение лекарственных препаратов, а не еды. В отношении продуктов питания часто имеет место парадоксальная ситуация. Проведено одно-два испытания неправильного дизайна, сделан неверный вывод о пользе или вреде продукта, а потом никто уже не возвращается к закрытой теме. Бытует мнение, всем известно, что кофеин, ГМО, сливочное масло вредит здоровью, так зачем его изучать? К счастью, непоседа учёные время от времени склонны переворачивать устоявшиеся догмы. История попрания и реабилитации кофе как полезного продукта — хорошая тому иллюстрация. Для начала напомним, кофе пришел в Европу от турок-мусульман, поэтому многими воспринимался как напиток дьявола. Противостояние между Европой и Отаманской империей в те времена подогревалось католической церковью, которую возглавлял папа Климент VIII. Рука его была тверда, осуждение быстрое. Он прославился тем, что обратил в католичество Генриха Новарского и сжег Джордана Бруне. Когда советники папы настоятельно рекомендовали ему проклясть кофе как исчадие мусульманского ада, тот потребовал снятия пробы лично. Запах, вкус и эффект кофе настолько впечатлили стареющего Климента VIII, что тот произнес: «Этот сатанинский напиток настолько прекрасен, что оставить его в исключительном пользовании неверных было бы несправедливо». Так черный кофе получил папское благословение и уверенно зашагал по католической Европе. Но гугеноты и другие протестанты никак не могли согласиться ни с чем, что исходило от папы. Когда религиозные аргументы поутихли, в ход пошли утверждения о вреде для здоровья. Властители Северной Европы всерьез переживали за своих подданных и старались вразумить кофеманов всеми доступными им способами. В середине XVIII века шведы обложили ввоз кофе и чая такими налогами, что купить их можно было только на Черном рынке и в подпольных кофейнях, и даже конфисковывали кофейные кружки как атрибуты порока. В 1756 году кофе был полностью запрещен. Потом опять разрешен, но под тяжелым налогом. Чередование полного запрета с усиленным налогообложением продолжалось лет 50, пока на престол не взошел просвещенный в науках монарх Густав III, учредивший Шведскую академию наук и построивший оперный театр. Поскольку кофе и чай Густов ненавидел еще сильнее, чем его предшественники, а запреты не помогали, король решил продемонстрировать вред от этих напитков путем прямого эксперимента. Проинспектировав королевские тюрьмы, Густав нашел двух братьев-близнецов, обвиненных в убийстве и подготовленных к смертной казни. Король заменил им повешение пожизненным заключениям, но с условием, что один из них будет каждый день до скончания жизни выпивать по три чайника кофе, а другой — по три чайника чая. За соблюдением кофеинового приговора должен был следить специально назначенный врач. Конечно, Густов рассчитывал, что век заключенных будет недолг, и погибнут они в ужасных муках, убедительно доказав всему миру дьявольскую природу исследуемых напитков. Сначала умер представленный братьям доктор, а потом убили и самого Густава, выстрелили в спину на бале-маскараде. Братьев унаследовал преемник Густава III, Густав IV, Адольф. Спустя какое-то время братья все же умерли. Причём в мир иной первым отправился чаевник. Но поскольку к этому времени ему было 83 года, смерть нельзя было назвать преждевременной. О точной дате кончины брата Кофемана история умолчала. Ко времени его гибели никого из учредителей эксперимента уже не было в живых. Так, гипотеза о явном вреде кофеина была впервые опровергнута. Что удивительно, и Густав III, и его сын Адольф сыграли в науку по-честному, ведь ничто не мешало ни тому, ни другому августейшему монарху подсыпать под опытным какой-нибудь яд. Полный запрет на кофе и чай продержался в Швеции до 1823 года, а тяжелое налогообложение с ограничениями — аж до 1951 года. Будущие любители чая англичане с самого начала были более снисходительны кофе, чем суровые шведы. Лондонские кофейни процветают с середины 17 века, их посетители в основном мужчины. И вот в 1674 году в сторону кофе уже летит первый медицинский булыжник, ни на чем не основанный, но вполне увесистый. Петиция «Женщины против кофе» призывала к закрытию всех кофеен без исключения в связи с замеченным прекрасными дамами снижением традиционной английской доблести. Никогда еще мужчины не носили такие широкие штаны, и никогда в их штанах не содержалось так мало, говорилось в памфлете. В Америке кофе был весьма популярен и до, и после войны за независимость. Но в середине XIX века его поставки стали нерегулярными из-за того, что северяне и южане были заняты вооруженной борьбой друг с другом. Поскольку святое место пусто не бывает, популярность приобрели кофезаменители. Производители суррогатов проклинали кофе в своей рекламе, утверждая, что этот напиток не полезнее наркотических веществ, табака, крысиного яда и вообще приводит к слепоте. К началу 20 века ситуация с недопоставками кофе постепенно исправилась, и кофе зашагал по США. Это, разумеется, не могло не вызвать бурные споры Авторы публикации 1916 года в журнале для домохозяек довольно справедливо сообщают, что кофе вызывает нервозность, сердцебиение и бессонницу. Конечно, без уточнения доз. Потом, как гром с неба, маленькая заметочка, но в сайенс. В 1927 году это издание, конечно, еще не было таким влиятельным, как сегодня, но впечатление, эта заметка на третьей страничке произвела немалое. Учёные провели опрос, сколько молока и сколько кофе старшие школьники выпивают в день, а потом сравнили полученные данные с их успеваемостью. Оказалось, что накофеининые дети учатся намного хуже, чем те, кто пьют много молока. Еще выяснилось, что дети из бедных кварталов пьют в среднем 1,1 стакана молока и 1,19 стакана кофе в день. А дети из благополучных районов аж 2,13 стакана молока и всего 31 сотую стакана кофе. Это еще не все. Один из трех ученых, проводивших исследование, Джон Феттерман, в качестве своей основной афилиации указал Совет по молочному животноводству города Питтсбурга. В неангажированность исследования верится с трудом. С высоты современного понимания научного метода за первыми шагами нарождающейся науки следить занимательно и смешно. Однако результаты неправильных выводов могут завести далеко, а инерцию идеи, однажды проникнувшие в умы обывателей, переоценить невозможно. И вот настоящий медицинский гром. В 1973 году чрезвычайно влиятельные среди врачей New England Journal of Medicine опубликовал работу, свидетельствующую о явном вреде кофеина. Ученые из бостонской группы надзора за лекарственными средствами проанализировали опросники, заполненные 12 759 госпитализированными больными, из которых 440 попали в больницу с инфарктом. Оказалось, что у тех, кто пил от 1 до 5 чашек кофе в день или больше, инфаркты встречались на 60% чаще, чем у тех, кто кофе не пил, а у тех, кто хлестал кофе по 6 чашек и больше, аж на 120%. Никакой корреляции между инфарктом и употреблением чая найдено не было. Внимательно прочтя статью, мы не нашли в ней никаких проблем с дизайном или статистикой, за исключением возможности, что и инфаркты, и потребление кофе могли быть связаны с каким-то третьим более важным фактором и не являлись независимыми переменными. Например, отсутствием физической активности, общим уровнем стресса или курением. Интересно, что одновременно с нашумевшей статьёй в N.E.J.M. не менее влиятельный журнал J.A.M.A. поместил на своих страницах работу, сделанную на материале 464 пациентов, наблюдавшихся у врачей консолидированной страховой системы Kaiser Permanente. Выводы работы полностью противоречили описанным ранее. Потребление кофе не имеет никакого отношения к инфарктам. На первый взгляд кажется, что 12 759 пациентов бостонского исследования — это намного больше, чем 464 кайзеровского. Однако сравнение тут неуместны. Схемы исследований не имели ничего общего. В исследовании кайзеровцев все 464 больных были с инфарктом, но вопросы о кофе и других факторах риска им задавали задолго до него во время ежегодных медосмотров. И контролей больных, у которых не имелось инфаркта, оказалось гораздо больше. В архиве медицинских записей, поддерживаемом системой Кайзер, нашлось аж 250 тысяч таких контролей. Анализ контрольной популяции позволил для каждого инфарктника подобрать по два контрольных пациента без инфаркта, и каждый из них точно соответствовал инфарктнику по всем факторам риска, кроме одного — потребление кофе. Другими словами, если инфарктник-кофеман еще и курил, то в пару ему давались два пока не пострадавших от инфаркта курильщика-кофемана и так далее. Сравнение данных не оставили камня на камне от антикофейной конструкции, возведенной бостонской группой. Не вдаваясь в детали, заметим, дизайн исследования, проведенного группой Казер в 1973 году, был полностью современным. Их статья не вызвала бы никаких сомнений у рецензентов и сегодня. Поражает также и скорость работы кайзеровцев. Бостонская статья вышла в июле, а кайзер ответил на вызов уже в октябре. Можно себе представить медсестер, бегавших по коридорам кайзер все лето со стопками истории болезни, ведь электронных медицинских карт в то время еще не было. Казалось бы, разобрались, бостонцы не правы. Но, как часто бывает в жизни, в борьбе за умы победили не точные данные, а жареные факты. Бостонская история о вреде кофе произвела фурор на радио, телевидении и в газетах. К августу 1973 года каждый знал, от кофе бывает инфаркт. Кайзеровское же исследование с точки зрения журналистов и публики не содержало ничего интересного и потому прошло незамеченным. Слушая о победе кайзеровцев над бостонцами, нужно понимать, что у учёных, ошибочно полагавших, что кофе вреден, не было злого умысла или конфликта интересов. В процессе исследований ученые продвигаются к истине, выдвигая и проверяя гипотезы, нащупывая слабые места в логике своих рассуждений и постепенно внося исправления в построенные ими конструкции. В чем же ошиблись бостонцы? Во-первых, размер контрольной выборки был недостаточным для исключения влияния курения. Это сейчас кофе стал меньше ассоциироваться с сигаретами, а в 1970-е они сливались воедино в составе культурного образа. Помните «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, 2003-й? А во-вторых, в исследовании бостонцев вопросы о кофе и сигаретах задавали ретроспективно заведомо больным людям, занимавшим койки в госпитале, а в кайзер — здоровым людям, которые пока не заболели. Разница между подходами огромная. Как мы уже говорили, в представлении обывателей образ чашечки кофе связан с курением, а значит, чем-то плохим, вредящим здоровью. Более здоровые люди менее склонны скрывать свои привычки, чем больные. Находящиеся же в госпитале подсознательно стараются выглядеть лучше в глазах доктора и медсестёр. Курение, конечно, не скроешь. Больные часто бегают на улицу, держат в тумбочке сигареты, имеют никотиновые отметки на пальцах. При уменьшении кофейных привычек почти единственное, чем можно улучшить свой образ в глазах лечащего врача. Данные о кофейных привычках госпитализированных больных намного менее точные, чем те же данные, собранные на обычном осмотре. Из-за этого статистика вылетает в форточку, и мы получаем тот или иной случайный ответ. Полученный бостонцами ответ был именно таким случайным. Об этом говорит и сопоставление процента кофеиманов в Бостонском исследовании, Кайзеровском исследовании и результатов маркетологических обзоров, проведенных в том же году. Судя по цифрам, примерно треть госпитализированных участников не досообщила о своих кофейных привычках. После этого в сторону кофеиманов было брошено еще несколько серьезных камней. Так, в январе 1978 года уже известный нам антикофейный New England Journal of Medicine опубликовал работу доктора Дэвида Робертсона и соавторов, испытавших эффект 250 мг кофеина, добавленных в чашке без кофеинового напитка девяти молодым добровольцам в течение трех недель, воздерживавшимся от кофе, чая и колы. Проще говоря, им дали огромную дозу. 3,5 чашки на пустой желудок. Через час после приема уровень адреналиновых крови был выше нормы в среднем втрое, а артериальное давление увеличилось аж на 14 мм ртутного столба. Дыхание тоже участилось. Казалось бы, ничего нового. Да, кофеин стимулирует. Но восприняты эти результаты были именно в контексте предыдущего исследования бостонцев, показавшего, что кофеин вреден. Логика обвинителей оказалась следующей. Гипертония — известный фактор риска для инфаркта, а кофеин повышает давление. Люди с погранично повышенным давлением пьют кофе и переходят в категорию гипертоников, подвергаются опасности инфаркта. Это ничего, что эффект кофеина кратковременен. Представим кофемана, глушащего чашку за чашкой. И вот вам постоянное повышение давления. Казалось бы, враг найден. «Научное обоснование отказа от кофеина перед глазами». В том же 1978 году, в августе, вышла работа пяти докторов из корпорации IBM. В этой продвинутой компании сотрудники подвергались медицинскому осмотру каждые полгода, при этом заполняя огромный опросник из 160 пунктов. Спросили их и про кофе. Анализ медицинских карт 72 101 сотрудника показал полное отсутствие связи между потреблением кофе и параметрами артериального давления. А теперь взглянем на совсем другие цифры. Статья Робертсона была процитирована другими исследователями целых 743 раза, огромная цифра для работы 1978 года, а статья ученых из IBM — 61 опять сыграл свою роль пресловутый вау-фактор. Статья Робертсона нашла социально значимые доказательства вреда, а статья сотрудников IBM — ничего. Интуитивно первое из описанных нами исследований важнее, чем второе, что и отражается в уровне их цитирований. И понеслось. Кофеин назвали мутагеном, канцерогеном и вообще социальным злом, В 90-х при походе к врачу о кофе и чае было страшно упоминать. Отказ от этих напитков превратился в универсальную медицинскую рекомендацию при любой серьезной болезни. Сформировавшееся мнение начало разрушаться лишь с наступлением нового тысячелетия, когда накопились результаты множества независимых исследований, а в руках ученых оказался инструмент невиданной мощности — метаанализ. Метааналитическая статистика позволяет объединять результаты множества испытаний, проведенных разными исследовательскими коллективами по разным дизайнам. Каждый результат взвешивается на предмет относительной надежности, а потом все они объединяются с учетом веса каждого компонента. Метаанализ позволяет обрабатывать огромные массивы данных по сотням тысяч индивидуальных историй болезни. Но началась кофейная революция. С печенки. К сердцу исследователям прикасаться было страшновато, все же вред кофеина считался доказанным. 1991 кофе вреден, 2016 кофе полезен. Отдельные работы о том, что регулярное употребление кофе защищает от цирроза печени, начали появляться с середины 1990-х. Врачи заметили, что так называемые кофейные алкоголики, известные своей привычкой отправлять вслед за рюмочкой и чашечку кофе, Допиваются до цироза печени гораздо реже, чем алкоголики безкофеиновые. Потом оказалось, что то же правило распространяется и на другие группы риска, в том числе больных хроническим гепатитом С, да и на общую популяцию. Учёные из университета Саутгемптона под руководством Джули Паркс объединили данные 9 исследований, опубликованных в период с 1990 по 2015 год. В общей сложности в них приняли участие более 423 тысяч человек. Оказалось, что защита зависит от количества кофе. Чем больше, тем крепче ворота. Каждые две дополнительные чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени на 44%. А лучше всего дела обстоят у кофеманов, заливающих в глотку по 10 кружек за сутки. На фоне цироза нередко развивается рак. У кофеманов и вероятность заболевания карциномой печени оказалась ниже, чем у тех, кто не употребляет кофе. Интересно, что по поводу чая мнения географически разошлись. Исследования, проведенные в странах, где традиционно пьют листовой чай высокого качества, показали противоцирозные свойства этого напитка. А вот страны, пробавляющиеся в основном чайной крошкой из пакетиков, не нашли в чае пользы. Заболевания печени не такая уж редкость, они уверенно входят в пятерку причин смертности. Частота фиброза печени предшественника цирроза среди трудоспособного населения США составляет 3,5%, а в Италии — 9,5%. Нередко заболевания сопутствуют метаболическому синдрому и высоким сердечно-сосудистым рискам. В 90-х тысячи больных получили от доктора универсальный совет завязать с кофеин содержащими напитками, которые, как мы теперь знаем, могли бы оказаться для многих из них спасением. И вот, наконец, прожектор метаанализа был направлен на заболевание сердца. Первая ласточка в пользу полной реабилитации прилетела в 2012 году снова из Бостона. Элизабет Мостовский с коллегами сопоставили результаты пяти долговременных проспективных исследований, в которых приняло участие 140 тысяч человек, причем у шести с тысячи пациентов впоследствии случился инфаркт. Слово «проспективный» означает, что информация о потреблении кофе собиралась за много лет до того, как человек заболел, а не после. О необходимости именно такого дизайна мы уже говорили ранее. Оказалось, что в дозах до 4 чашек в день кофе точно защищает от инфаркта, а про большие дозы ничего уверенно сказать нельзя, но не исключено, что слегка вредит. Согласитесь, этот вывод довольно сильно отличается от заключения, сделанного в 70-х годах. Неуверенность насчет высокодозной кофемании была устранена в исследовании 2013 года, собравшем данные 1 миллиона 200 тысяч человек. Оказалось, умеренное кофепитие до 5 чашек в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а не не снижает и не повышает. К 2016 году метаанализ практически возвел кофе до уровня панацеи. Оказалось, этот напиток снижает риски метаболического синдрома и диабета, инсульта, деменции, болезни Альцгеймера, рака простаты и эндометрия, да и многих других напастей. Даже риск самоубийства, во всяком случае, среди кофеманов врачей и медсестер, был ниже среднего. Данный феномен был объяснен антидепрессантными свойствами кофеина, усиливающего секрецию основных нейромедиаторов в головном мозге — серотонина, дофамина и норадреналина. Но немного негатива все же нашлось. Метаанализ показал, что у любителей кофе слегка повышен риск развития опухолей почек и мочевого пузыря. В ответ на вопрос о возможных механизмах этого феномена ученые только пожимают плечами. Собратие кофеина ⁇ теобрамин и теофиллин. Кофеин не единственный ксентиноподобный стимулятор, растворенный в кофеинсодержащих содержащих напитках. В какао и горячем шоколаде содержится теобрамин. В порошке какао его 2-10%, намного больше, чем кофеина. Другие известные нам стимуляторы ⁇ гуарана, кола, чайный лист ⁇ содержат до 2% этого активного вещества. Но вот на поприще антиадонозиновых стимулирующих эффектов теобрамин, хоть и похож на кофеин, но достиг особых высот. Его основное действие заключается в расслаблении гладкой мускулатуры, малюсеньких мышечных волокон, окружающих сосуды, бронхи и другие важные трубочки нашего тела, по которым осуществляются подвод и отвод воздуха, крови и других биологических жидкостей. Именно поэтому теобрамин — отличное средство для прекращения бронхоспазма. В случае полного зомби-апокалипсиса и отсутствия лекарственных средств при нарастающих симптомах астмы или для борьбы с приступом застарелого кашля можно съесть шоколадку. Теобрамин снизит сопротивление капиллярной стенки и давление в легких, а также усилит кровоснабжение сердечной мышцы, которая от радости забьётся сильнее — Что, кстати, может быть опасно для сердечников. Это интересно. Теобрамин токсичен для многих видов животных, поэтому кошкам, собакам и лошадям от шоколада и какао придется воздержаться. Впрочем, они обычно и не возражают. Однако, рассуждая теоретически, если вам вдруг захочется побаловать соседскую собаку, учтите, смертельная доза шоколада для среднего размера баллонки составляет 2-3 плитки, а для кошки и того меньше. Люди с мутацией Евгения отвечающим за синтез печёночного фермента цитохрома P450-CYP3A4, гиперчувствительны к тиабрамину. У них злоупотребление этим продуктом может вызвать потоотделение, дрожь в руках и тяжелую головную боль. Главное действующее вещество чая — не кофеин, хотя его в чае и немало, а теофилин. Этот брат кофеина похож на теобрамин, но в придачу к расслаблению бронхов и сосудов. Также отлично действует на почечные канальцы и мочеточники. Кроме него, чай содержит некоторые нетрадиционные типы аминокислот — L-тианин, а также тонины дубильные вещества, от которых вяжет во рту. И тианин, и тонины замедляют всасывание кофеина. Именно поэтому, выпив чая, мы не ощущаем типичного кофеинового толчка. Алкоголь. Что такое алкоголь? В ходе истории человечества разные этнические группы неоднократно открывали для себя алкоголь, а также обменивались секретами изготовления тех или иных опьяняющих напитков. Однако совершенствование способов их создания в основном происходило в западных странах. Средневековые обитатели Азии вместо вина и пива увлеклись чаем и другими травяными настоями. Обе технологии, восточная, основанная на кипячении, и западная, полагающаяся на стерилизацию с помощью спирта, помогли развитию цивилизации. В средние века в воде скрывалось множество опасностей. Холера, дизентерийная амёба, патогенные штаммы, эшерихия, коли. Особенно страшно было пользоваться водой из источников, располагавшихся неподалеку от городов и поселков. Как только в городе появлялись один-два больных с поносом, бактерии попадали на землю и с дождем стекали в ближайший ручей или даже колодец. В те антисанитарные времена — Алкоголь, особенно вино и пиво, был безопаснее воды. Спирт не позволял зловредным микроорганизмам размножаться. Тогда слабоалкогольные напитки, в том числе разбавленное вино, пили практически все. Поскольку содержание алкоголя было достаточно низким, покупатели ценили такие напитки в основном за вкус, что привело сначала к появлению инновационных технологий пивоварения и виноделия, а затем и к развитию сопутствующих культурных привычек. Фактически, культура средневековых городов со всеми ее перегибами творилась гражданами с самого утра пребывавшими в состоянии легкого подпития, и в западных популяциях потихонечку шел естественный отбор, увеличивающий долю генотипов, которые устойчивы к действию алкоголя. И хотя насаждение виноградников и распространение виноделия в Европе для предотвращения инфекции способствовала христианская церковь, Пьянство ей уже сурово осуждалось. Кроме оказываемого действия на мозг, нужно подумать еще и о том, что спиртное — это, по сути, еда. Калорийность спирта — порядка 7 килокалорий на грамм. В 100 граммах чистого спирта — 710 килокалорий. Следовательно, калорийность водки 231-250 килокалорий на 100 грамм, что, конечно, намного больше, чем у вина, и примерно столько же, как у содержащего растворимые углеводы пива. Калорийность водки высока именно из-за ее крепости. Для простоты представьте себе, что стопка водки соответствует 100 граммам блинов с маслом или говяжьей тушёнки. Чтобы извлечь из алкоголя энергию, Молекулу этанола надо превратить сначала в уксусный альдегид, а затем в уксусную кислоту и другие безвредные продукты, которые потом выводятся из организма. Для этого у нас есть два фермента. Алкоголь-дегидрогеназа, АДГ, и ацетальдегид-дегидрогеназа, АЛДГ. Важны оба. Второй работает с продуктом, поставляемым первым. Вместе они составляют ферментативную цепочку. Все бы хорошо, но промежуточный продукт переваривания алкоголя, уксусный альдегид, гораздо токсичнее этанола и при накоплении вызывает весьма неприятные ощущения. Именно поэтому люди со слишком активной АДГ более подвержены как негативным эффектам алкоголя, очевидным уже в процессе распития, так и похмельному синдрому. Представьте себе сочетание гиперактивной АДГ и ленивой АЛДГ, Выпив рюмку, несчастные жертвы этого сочетания ферментов, так и не успев почувствовать опьянение, попадают прямо в состояние похмелья, а затем очень долго не могут из него выйти. Теперь представьте мнимого счастливчика с медленной формой АДГ и быстрой АЛДГ. Такие люди легко пьянеют и почти не страдают от похмелья, а, следовательно, у них есть серьезные предпосылки для развития зависимости. Два описанных варианта, конечно, крайние. Большинство европейцев относятся к фенотипу «серединка наполовинку», и вот почему. Скорость работы ферментов, нейтрализующих алкоголь, определяется генетически. Каждый из них может быть представлен быстрой, медленной или стандартной формой. Поскольку в нашем геноме каждый ген имеется в двух копиях, большинство людей наследуют от папы с мамой две разные формы фермента, которые вместе и определяют средненькую его активность. А вот у коренного населения Юго-Восточной Азии сочетание быстрых ферментов первого этапа с медленными второго встречается гораздо чаще. Даже бокал вина вызывает у них головокружение, учащение сердцебиения, потоотделение и тошноту. Наиболее заметно со стороны ускорение тока крови в сосудах и покраснение кожи лица, по которому весь комплекс симптомов получил название флаж-реакции. Заметьте. Описанное ранее не значит, что китайцы не переносят алкоголь. Примерно треть обладателей Поднебесной способна выпить не меньше, чем европейцы. Особая устойчивость русских к выпивке тоже не более чем легенда. По частоте генных вариантов, определяющих метаболизм алкоголя, русские ничем не отличаются от других народов Европы. Кстати, азиатский тип реакции на алкоголь может быть не только врожденным, но и спровоцированным извне. Именно такую реакцию вызывают импланты дисульфирама, составляющего медикаментозную основу методов лечения алкоголизма, которые известны в народе под названиями торпеда и эспираль. Дисульфирам отключает ферменты второго этапа утилизации алкоголя. Даже при минимальной дозе наличия в крови дисульфирама гарантирует почти мгновенное наступление тяжелого длительного похмелья. Без сомнения, вино и пиво, а тем более водка, не относятся к полезным продуктам. Но многие хотели бы оправдать для себя употребление хотя бы какого-то количества алкоголя. И поверьте, среди исследований легко найти те, что выступают адвокатами для таких напитков. Давайте посмотрим на медаль с двух сторон. Большинство людей распределяются в соответствии с так называемой кривой гармезиса. Гармезис. На все руки мастер. Помните слова Парацельса? Яд или не яд — это вопрос дозы. Так вот, гармезис — так называемое парадоксальное стимулирование. Малые дозы смертельно опасного вещества бывают благоприятны. Главное — вовремя остановиться. Наш организм привык к функционированию в режиме частых, но кратковременных встрясок. Едим спокойно свои ягоды коренья, и вдруг в кустах затрещало бежать. Но нет, это не саблезубый тигр, это... Вася из соседнего племени пришел на запах костерка. Ничего страшного, просто маленькая, но успешная тренировка всех систем организма. Нервной, сердечно-сосудистой, мышечной. Мы в тонусе. Боевая готовность проверена. Слово гармезис греческого происхождения и означает быстрое движение или быстрый ответ на стимуляцию. Концепция Гармезиса далеко не общепринятая в мире науки, несмотря на строгую доказательную базу и растущее число сторонников. Связано это с инерцией научной культуры. На заре развития концепции Гармезиса в начале XX века главными двигателями этой идеи были гомеопаты, впоследствии дискредитировавшие себя в глазах научного сообщества. Однако у Гармезиса с гомеопатией нет ничего общего, Эта вполне жизнеспособная концепция пострадала, так сказать, по ходу научной дискуссии. Навредили ему и киты химической промышленности, которые использовали идею благоприятного стресса как карт-бланш для беспроблемного загрязнения среды в пределах допустимых концентраций. Теперь постараемся отделить зерна от плевел. Ключ к пониманию механизма гармезиса лежит в универсальности ответа нашего организма на стрессы. Для каждого стрессора герметические дозы строго индивидуальны. Многие люди настолько чувствительны к кофеину, что им приходится отказываться даже от чая. О полной непереносимости алкоголя многими уроженцами Юго-Восточной Азии ходят легенды. О том, где проходят границы вашей собственной зоны здоровья, нельзя догадаться, рассматривая таблицы статистики в научных работах. Но что-то сделать можно. Во-первых, протестировать собственные генные варианты, влияющие на метаболизм алкоголя. Во-вторых, если после второй рюмки человек, как правило, чувствует головную боль, значит, больше одной ему нельзя. Самонаблюдение особенно хорошо помогает тому, кто понимает, какие именно физиологические процессы, запускаемые стрессором, происходят в его организме. Оценивать нужно не только степень тяжести от серьезного похмелья, но и самочувствие после небольших доз алкоголя, продуктивность, внимательность и эмоции. Как минимум один из авторов этой аудиокниги отказался даже от небольших доз алкоголя, опираясь именно на этот анализ. Вред и польза спиртного. Жюри на совещании. Сравнивая вред и пользу от алкоголя, важно понимать, что, как и в случае любого другого гарметина, среднепопуляционную невидимую границу нащупать невозможно. Проведено множество исследований в сумме, указывающих на отсутствие вреда от умеренного потребления алкоголя и чрезвычайно высокий вред от перехода за эту грань, весьма условно определяемую по формуле «один дринк в день». Однозначный вывод не сделан. Жюри удалилось на совещание лет 20 назад и так и не вернулось. Видимо, в каждом случае мы должны опираться на состояние и ситуацию конкретного человека. Например, при беременности риски точно превосходят потенциальный выигрыш, поэтому ради здоровья ребенка от алкоголя необходимо отказаться. Об остальных ситуациях изучайте факты и делайте выводы. Итак, умеренное потребление алкоголя. В зависимости от дизайна исследования, от работы к работе, а их уже далеко за сотню, мы либо видим снижение риска заболеваний сердца и сосудов, будь то инфаркт, ишемический инсульт, внезапная остановка сердца, а также заболевания периферических сосудов, либо уверенно диагностируем отсутствие вреда. Не зависит защитный тренд и от пола, возраста и состояния здоровья. Связано это с тем, что наблюдаемые эффекты нелинейны, а значит, с трудом вписываются в общепринятую концепцию прямой зависимости эффектов от дозы. Если вещество в небольших количествах может не нанести вреда, а при превышении лимита становится вредным, проблем с его изучением нет. В случае же алкоголя ситуация не так прямолинейна. Указанные наблюдения относятся строго к категории 1 дринг в день» или «не более 6 в неделю». Определение дринка при этом весьма расплывчатое и разница от исследования к исследованию. Для практического подсчёта наиболее часто используют следующие дозировки. 45 мл водки, коньяка, виски или другого 40-градусного напитка, что считается эквивалентом 150 мл сухого вина, примерно пятая часть бутылки, или 100 мл портвейна, или одна бутылка пива, маленькая, а не большая. Для женщин все эти дозы значительно ниже, примерно на 30%. Никакого сексизма, просто поправка на массу тела. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения считают, что нет безопасной дозы алкоголя. Большинство крупных когортных исследований указывает на неблагоприятное его воздействие в масштабах каждой отдельной страны на состояние здоровья населения. Были и крупные исследования, проведенные среди американских медсестер, санитаров и других медицинских работников, которые показали, что умеренное потребление алкоголя снижает риск развития диабета второго типа и заболеваний желчного пузыря. Те же исследования продемонстрировали, что при превышении границы, соответствующей примерно 100 граммам крепкого алкоголя в день, все защитные свойства исчезают, а негативные расцветают пышным цветом. Учёные призывают улучшить дизайн исследований, чтобы и не возникало ощущение, будто медперсоналу обязательно нужно пить для здоровья. Всё же алкоголизм — одна из серьезнейших проблем среди врачей. Как и в случае других веществ, модифицирующих заболеваемость, для хорошей выраженности действия алкоголя важна, ни за что не угадаете, регулярность. Доза алкоголя в граммах или дринках раньше рассчитывалась как средняя за неделю. В современных исследованиях учитывается и вариант употребления много, но редко, и часто, и по чуть-чуть. По результатам современных систематических обзоров видно, что нет разницы между способами приема алкоголя. Например, от одного из самых частых заболеваний, рака груди, умеренное потребление алкоголя не только не защищает, но и наоборот. Как только его потребление переходит границу 28 граммов в день, примерно 220 мл вина или две бутылки легкого пива, вероятность развития карцинома молочной железы повышается на 41%. Таковы результаты метаанализа и исследований привычек и заболеваемости среди 320 тысяч женщин разных национальностей. Заметьте, эти цифры не значат, что рак разовьётся у 40% женщин, выпивающих по полбутылки вина в день. В настоящее время на пасти так поражает примерно 13 женщин из 100. 40% увеличение риска означает, что в течение жизни из каждых 100 слегка неумеренных любительниц алкоголя карциному молочной железы рано или поздно обнаружит не у 13, а у 17-18. С одной стороны, статистика четко выявляет тренды на уровне стран и народов, но не может предсказать, разовьётся ли рак у конкретного человека. С другой, все уже понимают, что заявление вроде «Моя бабушка пила каждый день по стопочке и дожила до 90 лет» — банальная ошибка выжившего, призывать опираться на которую совершенно бессмысленно. Вынести окончательный вердикт в определении безопасной дозировки мешает невозможность провести правильное слепое клиническое исследование, где испытуемые не знали бы, что именно они пьют, но делали бы это регулярно. Представьте себе 10 тысяч добровольцев, которые по воле генератора случайных чисел оказались приписанными либо контрольной, никакого алкоголя, либо опытной, умеренная доза, группе. Каждому из них на неделю выдадим по кувшину вина или безалкогольного напитка, не отличающегося от вина ни вкусом, ни запахом, ни опьяняющими свойствами. «Ой!» Нужна еще третья группа неумеренных выпивох, у которых тоже не будет свободы выбора. И мы выдадим по три кувшина вина в неделю и приследим, пусть они пьют все до капли. Ой, нет, не выйдет. Назначенные выпивохи догадаются, в какую группу попали, и забеспокоятся о своем здоровье. Значит, нам придется волшебным образом сконцентрировать все три кувшина вина в одном, но так, чтобы испытуемые не догадались о крепости напитка. А что, если в группу выпивок попадут люди с похмельной комбинацией алкоголь-перерабатывающих ферментов? Вот они нам намучаются, бедолаги. Такая модель исследования попадет в категорию неэтичных, и нам придется генотипировать добровольцев, отбирать только устойчивых к умеренному потреблению алкоголя. Но ведь склонность к развитию алкоголизма имеется именно у этих граждан, устойчивых к токсичному действию уксусного альдегида. А что, если несчастный, назначенный нами на должность выпивохи, начнет поглощать не по три кувшина вина в неделю, а по десять? Он пропьет зарплату, а его жена подаст на нас в суд и будет провавить это именно мы, горе-ученые, споили бедолагу. В общем, сами понимаете, исследования мы задумали не из легких. Такой дизайн для научной работы не одобрит ни один комитет по этике. Именно поэтому последняя точка в рассказе о последствиях употребления алкоголя будет поставлена еще не скоро. Легенды о красном вине. Надо сказать, что сказанное ранее относится к любому алкоголю, то есть, собственно, к тиловому спирту. С красным вином история отдельная, более запутанная. Кроме этанола и, естественно, воды, оно содержит экстракт ягод винограда, в который входит около 600 составляющих. Содержание экстракта в вине зависит от условий его производства и типа лозы. В белых винах его около 22 граммов на литр, в красных — до 30 граммов на литр, а в портвейне и других крепких десертных винах и того больше. Интенсивный красный цвет Мерло и Каберне — Определяются содержащимися в этих винах флавоноидами, мощными природными антиоксидантами, относящимися к полифенольным соединениям, которые мы упоминали, когда рассказывали о микрофлоре кишечника. И ещё один полифенол, знаменитый ресвератрол, также сильный антиоксидант, но в придачу обладающий еще и свойством эстрогена. В литре красного вина в среднем содержится 3-4 мг ресвератрол подобных соединений, а в белом только 0,3 мг. Больше всего ресвератрола найдено в красных сортах винограда Каберне, Пино и Мерло до 4,4 мг на литр. Надо заметить, что эстроген эстрогену рознь. В отличие от классических женских гормонов эстрадиола и диетилстильбестрола, которые ускоряют развитие рака молочных желез и тела матки, ристверол, наоборот, подавляет рост опухолевых клеток. В дополнение к этому он снижает риск остеопороза и стимулирует синтез коллагена, омолаживая кожу. Как только об этих свойствах узнали ученые, за право представить полное клиническое описание действия чистого, выделенного из винограда арисфератрола, началась целая гонка. На разных животных и клеточных моделях исследователи показали, что он увеличивает чувствительность к инсулину, защищает сердечную мышцу и даже предотвращает образование в мозге амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. Но больше всего шуму наделали работы гарвардского ученого Дэвида Синклера, в то время сотрудничавшего с компанией Biomol, которая впоследствии была приобретена группой «Энсо». В 2003 году Синклер и его сотрудники показали, что ресвератрол значительно продлевает срок жизни пивных дрожжей, червяков и мух дрозофил. Однако другие исследователи не смогли подтвердить результаты его работ. Неверным оказался и механизм действия ресвератрола, предложенный исследователем. А третьи подтвердили некоторую часть выводов Синклера и отвергли другую. В общем, как часто бывает в науке, результаты оказались из серии «То ли Дордик, то ли снег». И вот новый прорыв, на этот раз в области продления жизни. В 2007 году вышла статья о том, что ресвератрол на 56% увеличивает продолжительность жизни карликовых рыбок, в норме погибающих уже через 9 недель после вылупления из икринки. Более того, на ресвератроле престарелые рыбки были активны и сохранили хорошие способности к обучению даже в старости, в то время как рыбки на обычной диете погрустнели и потеряли интерес к жизни. Синклер показал, что смертность мышей на диете с повышенным содержанием гидрогенизированного кокосового масла и ресвератролом на 30% меньше, чем у животных на такой же вредной жирной диете, но без волшебной добавки. Однако в экспериментах, проведенных в рамках программы тестирования средств прерывающих старение Национального института старения на молодых мышах, содержащихся на стандартной диете, никакого продления жизни исследователи не обнаружили, несмотря на высокие дозы ресвератрола. Опять противоречие? Может, да, а может и нет. Эти и другие эксперименты показали, что ресвератрол помогает бороться с ускоренным старением, снижая его темпы до нормальных, а при обычной скорости его эффекты малозаметны. А что же с людьми? Волшебные свойства ресвератрола вызвали такую бурю энтузиазма, что целый ряд компаний и академических институтов нашли средства для клинических испытаний этого вещества в качестве биодобавки к диете. Приведем лишь несколько примеров. Хорошие новости от польских ученых. Три месяца терапии ресвератролом 1500 мг в день заметно улучшили гормональное состояние и метаболизм углеводов у женщин с поликистозом яичника. Правда, группа составляла всего 30 человек. «Вещество бесполезно», так сообщают нам ученые из Маастрихтского университета в Голландии. Дополнительная поддержка с помощью 150 мг ресвератрола в течение 30 дней не помогла диабетикам в отношении устойчивости к действию инсулина, но состояние митохондрии у них заметно улучшилось. К диете людей с избыточным весом ресвератрол добавляли все, кому не лень. Уже известны результаты более 20 таких клинических испытаний. Проанализировав весь массив работ, китайские статистики подтвердили, что принимавшие ресвератрол так и не похудели, но у них улучшился уровень холестерина, снизились давление и уровень глюкозы в крови натощак. Анализ также показал, что шансы увидеть положительную динамику увеличиваются при более высоких дозах ресвератрола, как минимум 300 мг в день. Вроде выглядит интересно, но давайте думать дальше. Помните, о чем мы говорили ранее. В литре красного вина содержится в лучшем случае 4,4 мг ресвератрола. А чтобы увидеть эффекты этого соединения на здоровье, мы должны получать 300 мг или более. Выходит, в день надо пить примерно 700 литров. Точки над «и» расставила исследование итальянских ученых, которые померили концентрации ресвератрола и его производных в крови 25 добровольцев, получивших по 600 мл красного вина или натощак, или во время еды. Интересно, насколько трудным для ученых был набор, испытуемых в такую экспериментальную группу. Оказалось, что более чем у половины участников ресвератрол вообще не попал в кровь а у тех, кому попал, через 3-4 часа полностью вывелся. У тех, кто получал вино натощак, результаты были несколько лучше, чем у тех, кто закусывал его плотным обедом, но не позволяли сделать вывод о том, что поступивший с вином ресвератрол способен влиять на здоровье. Уж слишком малы были его концентрации. Последний удар по роли ресвератрола в успехе винно-шоколадной диеты да — да-да, и в шоколаде он тоже есть — нанесла работа Ричарда Сембы из университета Джонса Хопкинса, вышедшая в журнале JAMA Internal Medicine. Учёные оценили естественную разницу в уровне ресвератрола в рационе и в моче почти 800 пожилых людей, проживавших в Италии, в регионе Кьянти, где красное вино к столу подают в изобилии. По уровню продуктов метаболизма ресвератрола в моче участников поделили на 4 группы, а затем в течение 9 лет следили за их самочувствием, время от времени перепроверяя эти уровни. Итальянцы ели и пили все то же, что и всегда, и за здоровьем особенно не следили. Через 9 лет после начала этого не слишком обременительного исследования 268 его участников все же скончались от тех или иных заболеваний. Анализ данных показал, что параметры возрастной заболеваемости у людей, употреблявших в пищу продукты с высоким содержанием ресвератрола, и у тех, кто его получал недостаточно, ничем не различались. Да и на продолжительность их жизни ресвератрол не повлиял. По-видимому, благоприятный эффект знаменитой французской диеты, изобилующей красным вином, стоит приписать не ресвератролу как таковому, а всему комплексу полифенольных антиоксидантов, присутствующих в красном вине, шкурках винограда или вообще во всем спектре разнообразных продуктов, входящих в сбалансированный рацион. Что же ресвератрол? Ведь столько исследований подтвердили его несомненную пользу. А его никто не отменял. Просто вино тут ни при чем. В промышленных количествах ресвератрол получают из растения горец японский, в котором его аж от 2 до 1,8 миллиграмма на 1 грамм сухого веса. Добавляют его куда можно и нельзя и приписывают ему теперь любые полезные свойства от похудения до увеличения продолжительности жизни. Отличное применение для сорняка, от которого невозможно избавиться. Сон разума в подпитии. Алкоголь и сон — отдельная история. Поскольку спиртное обладает седативным эффектом, рюмочка перед сном облегчает засыпание, особенно у нервных особ. Однако не все так просто. Заснув, Наш организм не перестает метаболизировать алкоголь, а значит, его концентрация в крови с приближением утра постепенно снизится. Но и концентрация похмельного альдегида, ответственного за утреннюю несвежесть, также постепенно вырастет. В какой-то момент действие альдегида перевесит седативный эффект алкоголя, и качество сна ухудшится. У некоторых людей сон так крепок, что они не заметят токсичной нагрузки, но далеко не у всех. С плавным нарастанием токсикоза невезунчики, которых среди нас большинство, перейдут от крепкого сна к поверхностному, что скажется на общем качестве отдыха. Поэтому, пробудившись, они почувствуют себя не слишком уютно. Вроде похмелья нет, голова не болит, но жизнь все равно не в радость из-за недосыпа. Чтобы взбодриться, такой человек приналяжет на кофе, который останется в крови до вечера и снова помешает уснуть. И если для компенсации кофейной бессонницы он опять потянется к рюмке, порочный круг продолжится, а со временем сможет привести к устойчивому нарушению сна. Паттерн умеренного потребления алкоголя перед сном наблюдается у примерно 10% европейцев. Ничего хорошего в этом нет, поскольку плохое качество сна сводит на нет всю защиту, предоставленную гарметиком. Чтобы избежать неблагоприятного влияния алкоголя на сон, не стоит принимать его перед тем, как отправиться в спальню. Похмельное утро. Нужно ли похмелье считать заболеванием? С одной стороны, голова болит, во рту сухо, в желудке муторно, хочется порвать соседей на ленточке. Налицо синдром, проявляющийся целым рядом клинических симптомов. С другой же стороны, никто нам руки не выкручивал и зубы не разжимал. Выходит, мы сами себе навредили? А потому страдающий похмельем гражданин далеко не всегда вызывает сочувствие у неподдавшихся искушению сотоварищей. С точки зрения медицины, похмелье — состояние патологическое и представляет собой отравление метаболитами алкоголя, а также содержащимися в недочищенных напитках зловредными примесями, в частности, сивушными маслами. В случаях отравления медицина занимается исключительно вопросом, что делать, а не кто виноват, и подходит к похмельному больному так же, как и к поломавшему ногу, не спрашивая, по доброй воле он полез на гору кататься на лыжах или его заставили. Об одном из компонентов похмелья, уксусном альдегиде, мы уже рассказали ранее. Этот метаболит алкоголя — настоящий яд, он токсичнее спирта примерно раз в 20-30. Чтобы его обезвредить, клетка использует так называемый окисленный над НАТ+, истощая его запасы. Пытаясь их восполнить, клетки обкрадывают процесс биосинтеза глюкозы, необходимый для нормальной работы мозга. Поэтому с похмелья голова не работает, болит, плохо соображает и посылает другим частям организма команду «полежать, а вовсе не поработать». Еще одно подтверждение опасности алкоголя для организма человека. Уксусный альдегид образуется из этанола прямо в нашей крови, а вот загрязняющие спирт, токсичные сивушные масла поступают вместе с алкоголем из рюмки. Сивушные масла — смесь весьма ароматных молекул, токсичная, но почему-то приятная на вкус — Именно ими и определяются вкусовые качества конкретных разновидностей крепких алкогольных напитков виски, бурбона, джина, да и самогона. Чем прозрачнее жидкость, тем она чище, чем темнее, тем тяжелее похмелье. Поэтому с точки зрения предстоящей токсичности водка все же лучше экзотики. Ухудшит похмелье и тонины, терпкое вино, и сахар, в том числе в составе кусочка торта. Ещё один элемент похмелья — обезвоживание. Алкоголь стимулирует образование мочи. Любители пива хорошо знакомы с этим. В дополнение к потере жидкости с мочой еще некоторое ее количество собирается в тканях, вызывая их отек. Из-за этого снижается объем крови, наступает гиповолемия, усугубляющее состояние отравления. К счастью, у проблемы алкогольного обезвоживания есть простое решение — попить воды воду с электролитами или любую жидкость, источник солей вроде рассола. А лучше пить воду весь вечер вместе с алкоголем, а еще лучше вместо. Другие решения проблемы похмелья часто симптоматические. Есть надежда, что аспирин поможет справиться с головной болью. Янтарная кислота поддержит пошатнувшийся цикл Крепса. А аскорбиновая ускорит разрушение зловредного ацетальдегида, Именно поэтому алкоголики, завязавшие методом эспираль, используют мегадозы витамина С, чтобы выйти из-под контроля. Однако все эти методы не более чем биохимическая косметика. Волшебные пилюли, за минуты избавляющие от похмелья, пока не изобрели. Ацетат «И друг, и гад». Как говорил Фёдор Михайлович Достоевский, даже слабое и безвкусное вино может стать превосходным уксусом. И действительно, конечный продукт метаболизма алкоголя — именно уксус, точнее, уксусная кислота, а еще точнее, её ион-ацетат. С одной стороны, он прекрасен тем, что совсем не токсичен и к тому же отлично выводится из организма. Но проблема в том, что выводится-то он далеко не сразу. Примерно через 8-12 часов после принятия алкоголя концентрация ацетата в наших клетках намного выше, чем до распития. Само по себе повышение содержания ацетата ничем не опасно. Однако для клеток мозга это маркер поведения, причем хорошего. Получив дозу ацетата, нейроны оценивают действия, совершенные нами в предшествовавшей этой дозе временной промежуток, как правильные, и запоминают их паттерн. Процесс такого запоминания не что иное как ассоциативное обучение. Механизмы обучения мозга положительному ответу на ацетат были раскрыты в работе ученых медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, которые пометили молекулы этанола специальным стабильным изотопом и ввели его в организм мышей для скорости путем инъекции. Этанол, как и ожидалось, перешел в ацетальдегид, а потом и в ацетат. А вот затем произошло настоящее чудо. Помеченные изотопом ацетат ионы не просто растворились в крови или даже в клеточной цитоплазме, а быстро проникли в клеточные ядра, где соединились с молекулами белков-гистонов, определяющих, насколько открыты для считывания различные участки ДНК. Оказалось, что прием алкоголя для клеток мозга, по сути, встреча с ацетатом, приводит к заметному изменению уровней 2-3 тысяч разных мРНК. Для нейронов такая волна служит положительным подкреплением и со временем содействует развитию тяги к алкогольным напиткам. Впрочем, точно так же на наши нейроны действует и салат, заправленный уксусным соусом, и замаринованный шашлычок. «Наши маленькие друзья». Помните папулю Хогбина из книги Генри Катнера «Мы Хогбины»? Он обучил своих друзей ферментов, судя по фамилии иностранцев, превращать сахар в спирт прямо в его животе и оставаться на весере сколько угодно. Оказалось, такое может случиться не только в фантастическом рассказе. Правда, ферменты, принимающие в этом участие, не человеческие, а дрожжевые. В Японии и в США был описан ряд больных, пострадавших от непрерывного самогоноварения со слишком разросшимися дрожжами. У некоторых из них дрожжи выросли самые что ни на есть обычные пивные, а у некоторых значительно более зловредные дрожжевые грибки рода кандида. И те, и другие дрожжи делают алкоголь из сахара, а потому процесс запускается после обильной, богатой углеводами трапезы, пиццы или тортика с кока-колой. Как правило, больные с синдромом, получившим вполне научное название автопивоварня, догадываются о внутренних самогонщиках только после того, как оказываются задержанными сотрудникам ДПС за вождение в пьяном виде. Содержание алкоголя в их крови может достичь внушительных цифр, вплоть до 0,4 промиря. В такой ситуации, даже если задержанный отрицает, что выпил, нельзя не признать, что инспектор прав. Другие менее явные симптомы автопивоварни зависят от генотипа больного, а именно от генных вариантов, определяющих скорость каждой из двух стадий нейтрализации алкоголя, о которых мы говорили ранее. Кто-то будет слегка под шофе, а кто-то заметит, что его постоянно подташнивает голова тяжела, да и кошка от чего-то громко топает по полу. Чаще всего состояние автопивоварни развивается у пациентов с болезнью крона, а также так называемым синдромом короткого кишечника, то есть у лиц с заведомо нарушенной микрофлорой. Настораживает, что последний из подробно задокументированных случаев автопивоварни, описанный в недавней работе врачей из Нью-Йорка, развился по окончании интенсивного курса антибиотиков. А значит, что данное состояние не просто медицинский курьез, а реальность, которая нередко остается недиагностированной. К счастью, диагностика автопивоварни довольно проста. Если вы уверены, что ничего не пили, а чувствуете себя как с похмелья, проведите тортиковый тест, а затем в течение суток регулярно измеряйте уровень алкоголя в крови с помощью бытового алкодозиметра. Если хотя бы раз в течение 12 часов после углеводной нагрузки уровень превысит 0,05 промили, срочно бегите к специалисту. Врач может назначить дополнительные обследования бактериального состава кишечника или контроля уровня глюкозы. Помимо основного лечения, вам могут порекомендовать временно снизить количество углеводов в рационе, а также избегать алкоголя и простых сахаров. Газированные напитки. Кстати, о простых сахарах. Самые первые по популярности их источник в нашем рационе — сладкие напитки. Вкусные, освежающие, безалкогольные, доступные по цене напитки, завоевали мир после установки первых торговых автоматов в первой половине 20 века. С тех пор их популярность только растет вместе с размером стакана в руке посетителей кинотеатров и заведений общественного питания. Кроме того, что напитки с добавленным сахаром — источник жидкости — Другой пользы организму человека они не приносят. Более того, их частое включение в рацион ассоциируется, пожалуй, с самым огромным букетом проблем со здоровьем, которые только можно представить, от диабета и ожирения до рака желудка. Недавнее исследование, посвящённое потреблению сахара и диабету в 175 странах, показало, что с каждыми дополнительными 150 килокалориями, поступающими в наш организм вместе с простыми сахарами в день, а это как раз баночка газировки, риск диабета второго типа увеличивается на 1,1%. Эта проблема вызвала множество недоумений у специалистов общественного здравоохранения. С одной стороны, такой дешевый и доступный продукт, а с другой — такое сложное и дорогое в лечении заболевания. Именно поэтому за последние несколько лет многие страны, например, Мексика и Великобритания, начали повышать налоги на производство и продажу напитков с добавленным сахаром. Однако производители не сильно горевали и продолжили поставки на полки магазинов все тех же напитков, только сахар заменили бескалорийными подсластителями. Приведет ли это к заметному снижению проблем, связанных с чрезмерным употреблением сахара? Это мы увидим лишь через какое-то время. О подсластителях, кстати, мы знаем немало, но пока не так много, как о сахаре. В небольших количествах они безопасны, не вызывают рак, болезни сердца или сахарную зависимость. Используются чаще как альтернатива для тех, кому нельзя было включать большое количество сахара в рацион. Некоторые подсластители — сорбит, манит и другие — могут приводить к диарее при количестве более 30 граммов в сутки. Сорбитол, эритрол, ксилитол, мультитол может вызвать подъем сахара, лактитол и так далее — Очень часто встречаются и безопасно в умеренных дозах. Даже могут послужить едой хорошим бактериям, например, бифидобактерия. Ксилитол, эритринол, сорбитол вообще используются в жвачках и зубных пастах FDA и FSA. А умеренное использование бескалорийных подсластителей в качестве безопасной замены сахара позволяет ограничить потребление энергии и содействует в регулировании уровня глюкозы в крови и веса. Что же пить? О норме воды в течение дня говорить сложно. Нет 6 стаканов в день для детей или 8 для взрослых. Самое главное, пить нужно не забывать. Вот какие критерии можно попробовать. Первый. Если не забывать пить за 30 минут до и после еды, как раз наберется примерно нужное число стаканов. Кстати, этот совет совсем не связан с тем, чтобы не пить во время еды. Тут как раз все индивидуально. Запивать еду можно и нужно, если это помогает качественно пережевывать пищу. Второй. Не забывать водянистые фрукты, чай — все это источники жидкости для организма, вопреки множеству мифов об уникальности простой воды как источника жидкости. Третий — не бояться употреблять разные напитки, если нет желания пить только воду. Можно установить приложение вроде Water Balance. Оно напоминает, что нужно попить воды, если ваш организм отказывается вам подсказывать. Важно! обезвоживание часто путают с первыми признаками простуды или переутомления. В такой ситуации было бы неплохо понять, когда вы пили воду последний раз. Хорошо, если у вас всегда есть с собой своя бутылка. Нормы потребления жидкости у каждого свои. Но недавно был опубликован удобный гайдлайн. И FSA и Британская ассоциация питания рекомендуют 6-8 стаканов по 150-200 мл жидкости в день. Что это может быть? Вода. Хороший выбор в течение дня, потому что насыщает, не обеспечивая дополнительную энергию, калории, килоджоули или нанося вред зубам. Кто не любит простую воду, можно пить воду с ароматом огурца, апельсина, лимона, мяты. Для этого небольшое количество этих продуктов можно положить в кувшин или в бутылку, взять с собой. Также нет ничего плохого в слегка газированной воде. Многие пьют ее с большим удовольствием, чем обычную. Сейчас многие производители ищут способы помочь людям пить больше воды. Особенно это касается групп риска пожилых и людей с деменцией, тех, кто просто забывает об этом. Оказывается, пить воду с пузырьками может быть приятнее, и риск дегидрации снижается. На данный момент нет доказательств того, что газированная простая вода опасна для вас. Она не вредна для зубов и, скорее всего, не влияет на здоровье костей. Интересно, что газированный напиток может даже улучшить пищеварение, усиливая способность глотать и уменьшая запоры. Газированная вода не станет причиной синдрома раздраженного кишечника, но может усилить симптомы у тех людей, кто страдает от и так частых вздутий. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если такие боли у вас возникают регулярно. Нет причин отказываться от этого напитка, если он вам нравится. Включение его в рацион может даже улучшить ваше общее состояние здоровья. Этого не скажешь о газированных сладких напитках, о которых мы уже упоминали ранее. Молоко, питьевые кефиры, ряженку или растительные альтернативы молока стоит включать в рацион регулярно. Молоко. Отличный источник питательных веществ, особенно белка, витаминов группы В, йода и кальция. Молочные напитки с добавленными сахарами, такие как молочные коктейли, горячий шоколад и соленые напитки, можно пить реже. Растительные альтернативы, обогащенные кальцием, допустимо включить в рацион вместо коровьего молока или для приготовления смузи. Фруктовые и овощные соки, компоты и смузи. Достаточно раза в день. Независимо от типа отжима, они могут стать источником важных витаминов и минералов, а смузи — еще и клетчатки. Но они также содержат сахара и кислоты, которые вредны для зубов, поэтому рекомендуется ограничивать их одним средним стаканом в день. Смузи может стать одной из пяти порций овощей и фруктов, рекомендованных ежедневно. Соки допустимо разбавлять водой для снижения уровня кислотности и сахаров. Любимые нами компоты имеют не такую высокую кислотность. Лучше варить, не добавляя лишний сахар, или совсем чуть-чуть. Отлично всасываются и подходят в случае, если вы неважно себя чувствуете и не хотите пить обычную воду. Чай, горячий шоколад и кофе. Кофеин, естественно, присутствует в этих напитках, делая их не лучшими источниками жидкости. Он безвреден в небольших дозах, но следует избегать больших порций. Детям до 4 лет вообще не стоит их пить, а после 4 не рекомендуется превышать потребление 45 мг. Если появляется желание купить такой напиток, нужно стараться выбирать вариант без кофеина. Газированные напитки без сахара. Насыщает организм влагой и не содержат дополнительных сахаров. Однако в них могут быть кислоты, которые негативно сказываются на состоянии зубов, а также кофеин. Если в анамнезе лишний вес, а в рационе присутствует сладкая газировка, напитки без сахара могут стать временной альтернативой. А лучше вообще перейти на воду или так называемую инфьюст-воду с ягодкой или огурчиком. Сладкие напитки и газировка. Как мы уже отмечали, это первое, чего стоит избегать, поскольку в них много сахара и нет никаких других питательных веществ. Они также могут содержать кислоты, которые вредны для зубов. Некоторые такие напитки содержат кофеин. По статистике, сладкие напитки — один из основных источников сахара в рационе современного человека. Однако именно от него и отказаться проще всего. Спортивные и энергетические напитки совсем не подходят для питания детей, запрещены к продаже детям до 16 лет в Великобритании, поскольку могут содержать слишком много сахара и кофеина и других стимулирующих веществ даже для активного взрослого.